«Следи за дорогой», — велела сидевшая рядом жена. 39-летняя Карен Дженнингс, всего на год моложе супруга, в некоторых отношениях была намного опытнее. «Папа на самолеты смотрит», — заявила Эбби, сидящая в детском кресле сзади. Девочке исполнилось всего пять, но она решительно вмешивалась в разговоры взрослых. Глянув в зеркало заднего обзора, Уилл подмигнул дочке. Внешне — вылитая мать. Рыжеватые кудри, выразительные зеленые глаза, бледная кожа с золотистой россыпью веснушек. Перехватив взгляд отца, Эбби показала на мамин затылок. «Жаль, что мои девочки не могут поехать с папой», — проговорил Дженнингс, положив руку на колени жены. При Эбби он часто называл себя папой, а Карен — мамой, как когда-то делал его собственный отец. Сядем в самолет и на три дня обо всем позабудем. «Мамочка, пожалуйста!» — взмолилась девочка. «Давай полетим с папой». «Мы не взяли вещи», — недовольно напомнила Карен. «На побережье одену обеих с головы до ног». «Да!» — закричала Эбби. «Смотри, аэропорт!» Вдали показалась белая диспетчерская вышка. «У нас нет инсулина. Карен, так быстро с толку не собьешь». «Папа выпишет мне рецепт». «Рецепт, милая», — поправил Уилл. «Она знает, как говорить, просто дурачиться Хочу на пляж». «Ну вот, началось». Сквозь зубы пробормотала Карен. «Милая, у папы не будет времени ходить с нами на пляж. Пока он не прочитает свой доклад другим докторам, будет жутко нервничать». Потом они сядут вспоминать студенческие годы, а под занавес наш папа вывихнет все суставы, играя в гольф три дня подряд. «Полетишь со мной?» «Устроим облаву на антикварной лавочке Ocean Springs. Вдруг неизвестный олтер Андерсон подвернется?» «Нет», — жалобно протянула Эбби. Девочка ненавидела родительские походы за искусством, которые чаще всего оборачивались многочасовым блужданием по окраинам провинциальных городов и бесконечным сидением в машине. «И ты, мамочка, не будешь играть в гольф, лучше меня поведешь на пляж». «Да, мамочка», — вторил дочке доктор. Карен смерила мужа взглядом. полное гнева, ее глаза мерцали, как зеленые маяки. «Не нарывайся». Видишь ли, еще два года назад я согласилась стать председателем Оргкомитета цветочной выставки. Неизвестно, кто придумал устроить ее в честь 60-летия женского клуба, но формально ответственность несу я. Ожидается более 400 участников, а мне, как обычно, придется готовить все в последний момент. — Ну, по-моему, ты еще позавчера обо всем договорилась, — напомнил уил Настаивать на своем практически бесполезно, но попробовать можно. Последние шесть месяцев они с женой не слишком ладили, а ее отказ лететь на конференцию вообще казался недобрым знаком. Когда начинается этот цирк? В понедельник? Ты же изведешь себя. Представь, четыре адские ночи самокопания. Неразумнее ли на время забыть о делах и расслабиться? «Я так не могу», — безапелляционным тоном проговорила Карен, — «и хватит». Тяжело вздохнув, Уилл стал смотреть, как слева над деревьями набирает высоту «Боинг-727». Наклонившись вперед, Карен включила CD-плеер. ford тут же затрясся в такт шлягеру Бритни Спирс, и Эбби начала подпевать.